Глава 10. Важный приём. Пока Тара тщательно расчёсывала мои волосы так, чтобы они лежали одним зеркально-гладким полотном, я выспрашивала у неё все известные сведения о важных гостях, о которых говорил Де Гориан. «Необходимость объединения перед лицом общего врага давно назрела, об этом я слыхала ещё в Девилоне» в стремлении забраться в глубь материка аторхис столкнулись с отчаянным сопротивлением демарфии но даже этот закалённый и воинственный народ нёс огромные потери и вскоре запросил помощи у своих исконных врагов тиульбов тиульба и более южный относительно демарфии и терс приняли бы удар следующими Конечно, властители этих земель единодушно не желали этого допускать и намеревались ограничить продвижение аторхов территории Демарфии. С границы между Теульбой и Демарфией Айволин вернулся в сопровождении вождя Демарфов Дасхатаса и его дочери Деценны. Ближе к трапезе ожидалось прибытие правителя Этероса Вальда с племянником и небольшой свитой. «Уверены ли вы, что не хотите убрать их в прическу?» Третий раз спросила меня Тара, имея в виду волосы. На этот вопрос я ответила ей очень недовольным взглядом. «Каплю жасминового масла добавь на гребень. Дальше я сама. Иди». Я заплела из височных прядей две косы, которые собрала на затылке и закрепила любимой заколкой с серебряной розой. Эта заколка напоминала мне о тех цветах, что украшали трон отца. Будто часть Девилона была со мной здесь и сейчас, давая свое покровительство. Еще раз провела гребнем по волосам. Платье нежно-розового оттенка, что советовала мне надеть Тара, и впрямь было хорошо. Но я его отвергла, ибо оно смягчало, а мне сейчас хотелось другого приложила груди чёрно-белое и посмотрела в зеркало, затем светло-зелёное. «Надо же как! Руки у швей были так грубы, а платья они создали бесподобные. Стежок к стежку. Быть может, секрет крылся в том самом деревянном манекене, созданном по моим меркам, потому что сидели наряды идеально». И это, несмотря на то, что у нас не было ни единой примерки, не считая снятия замеров. Все платья, по велению местной моды, закрывали грудь и частично шею, а спину, наоборот, открывали. И даже в таких жестких рамках талантливые мастерицы умудрились обыграть это по-разному. В итоге я выбрала самое, на первый взгляд, простое, темно-коричневое. Среди других оно казалось неприметным, но я примерила и поняла, что не зря. Платье легло на мою талию, как тонкая кожаная перчатка. Закрытое спереди высоким горлом с кружевной отделкой, сзади на спине оно имело фантазийный вырез. На мой взгляд, слишком откровенный, но я уже знала, что для теульпских женщин высшего сословия это считалось вполне уместным. Вырез завершался аж на поясе и венчался двумя лентами, которые предполагалось завязать в бант. Я чуть коснулась губ кисточкой с розовым маслом, чтобы увлажнить их. Осмотрела себя еще раз в зеркало в полный рост и, выпрямив спину, села на стул в ожидании, когда же Тара меня позовет в обеденный зал. Ждала долго. Женщина куда-то запропастилась, а мне нужна была ее помощь с лентами». Негромкий стук в дверь вырвал меня из размышлений и, полагая увидеть за дверью вечно недовольную Тару в тёмном платье и с неизменно убранными в пучок на затылке волосами, я слишком поспешно крикнула «Заходи скорее, мне нужна твоя помощь!» А потом ещё добавила недовольно «Можно быть немного быстрее дивликанской черепахи!» Закрыла рот в то же мгновение. Ясно же было по шагам, что это не Тара. Его Величество собственной персоной удосужился явиться за мной, чтобы проводить в зал. И стоял сейчас позади, пытаясь подавить улыбку. На нем был темно-синий камзол непривычного мне фасона с рукавами, доходившими всего лишь до середины плеча, из-под которого выглядывала белоснежная сорочка». И, конечно же, кожаные штаны, что носили все эти ульбы, как я заметила, и простые воины, и привилегированные, вроде Борха и сам король. Айволина очень развеселил мой выпад в сторону экономки, поэтому он самым серьёзным видом сообщил мне. «Прошу прощения, я не хотел заставлять тебя ждать, моя дорогая невеста. Однако не волнуйся, без нас трапезы всё равно не начнут». «С чем там нужно помочь?» «Я, пожалуй, сама. Спасибо». Пробормотала я и ухватилась за ленты, пытаясь самостоятельно соорудить мало мальски ровный бант у себя за спиной. «А ну, всё же позволь-ка». Он аккуратно вынул у меня из рук ленты и ловко завязал их бантом, да так искусно затянул петлю и вывел концы, что далеко не каждая горничная смогла бы. Чуть поправил хвосты, как бы невзначай прикасаясь к на моей спине, задерживая пальцы дольше необходимого, отчего мне захотелось вскочить с места и стыдливо убежать. И сказал, «Говорят, тебе совсем не сидеться в своих покоях. Не могу сказать, что одобряю ночные прогулки по излоумору. А что же мне делать здесь? Сидеть да в стену глядеть? Учиться у флоры кружево плести?» Айволин посмотрел в зеркало и поправил чуть съехавшую набок корону. Отражение внутри золочёной массивной рамы в свете двух больших канделябров с зажжёнными свечами показало нам почти семейный портрет. это правда. Но сейчас всё же не лучшее время для подобных дел». А затем произнёс. «Ты очень красива, Эмириль. Я буду горд представить тебя гостям из Лоумора» а послезавтра мы станем связаны брачными узами. «Как твои руки?» Он взял мои ладони и осмотрел с обеих сторон, пока у меня в голове проносилось это, сказанное словно между делом «послезавтра». «Неужели так скоро?» Конечно, этот день должен был рано или поздно наступить, но получилось, что всё же рано и Ещё мне очень хотелось спросить про эту женщину, имя которой было неприятно произносить даже в мыслях. и Я дала себе зарок, что если сейчас войду в зал, и она будет там присутствовать, то даже не сяду за стол. Неважно, какие там гости. И, о ужас, неважно даже, сколько аторхов будет стоять у ворот долины. Я покину твердыню сразу же. Пешком ли, в курятнике или верхом на лошади. Любым способом. Язык жгло желание произнести эту угрозу вслух, но благоразумие взяло вверх, и я решила пока смолчать. «Идём». Король подал мне руку, которая была такой горячей, что мгновенно согрела мою заледеневшую ладонь. «Однако Тара плохо следит за камином. Девликанская черепаха, говоришь?» Он снова рассмеялся. В обеденном зале присутствовали гости с десяток приближенных короля, включая Борха и Ворона. Айны волчицы к моему великому облегчению не было, и это удерживало меня от безрассудных действий. Тем более, что Айволин любезно усадил меня на ближний к себе стул. Как и в прошлый раз, он представил меня гостям своей невестой – И как только обед начался, я сразу же из-под принялась разглядывать иноземных правителей. Они, в свою очередь, также уставились на меня к большому и нескрываемому удовольствию моего жениха. Старый Димар в Дасхатас выглядел так, словно сошел со страниц моей детской, затертой и засмотренной книги о народах мира. Он был одет в ярко-красную накидку, наброшенную на одно плечо а волосы его затеяливо уложены наверх, образуя петушиный гребень. Столовыми приборами он демонстративно не пользовался и брал еду из тарелки руками. Был он, несмотря на пожилой возраст, весьма крепок, особенной мощью выделялась шея. На шее же у него брал начало, а может и завершался причудливый рисунок, нанесенный хенной и уходящей под накидку». По правую руку от него сидела дочь де Ценна, весь внешний вид которой говорил о том, что эта женщина – настоящая воительница. Она была одета в подпоясанную красную тунику с короткими рукавами, которые также открывали на ее руках вязь красно-коричневых рисунков. Каштановые волосы ее, стянутые в высокий хвост, подчеркивали гордый орлиный профиль. Заметно было, что в гостях она чувствовала себя более вольно, чем отец. Свободно орудовала вилкой и ножом, и много улыбалась. Правитель Этероса Вальд мне вовсе не понравился. Он имел плохой цвет лица, говоривший о невоздержанности в напитках и еде, о круглую фигуру, и походил не столько на воина, сколько на торговца фруктами. Племянник же его, Этольд, наоборот, привлёк моё внимание не на шутку. Это был красивый и статный молодой мужчина, с правильными чертами лица и выразительными глазами, опушёнными под девичьи длинными ресницами. И мне было бы гораздо проще его разглядывать, если бы мы то и дело не сталкивались взглядами глядами, отчего приходилось поспешно делать вид, что я внимательно изучаю стену за его спиной. Когда первый голод был утолён, завязалась негромкая беседа, в которой иногда громом прорывался грубый голос Димарфа, и тогда дочь брала его за руку и просила быть немного тише. «Мы истекаем кровью», — горько говорил он. «Проклятые чернозубы лезут с диких земель, как будто нет им конца и края. Стяните свои войска в димарфил и покончим с ними одним разом». Однако мы считаем целесообразным для начала выяснить всю же природу оторхов и цели, которые они преследуют, ведь до сих пор неизвестно, что ими движет, есть ли у них командир, король, какое-то руководящее звено. Мягко вклинился более осторожный вальт Пока ты думаешь, демарфы умирают! Дацхата стопнул ногой, и тут же деценно зашептала ему что-то успокаивающее на ухо. «А как вы собираетесь это выяснять?» – спросил Айволин у правителя и Терреса. «Атольд недавно завершил исследование нескольких чудовищ», – объяснил Вальд. «Поделись своими умозаключениями, мой дорогой племянник. Атольд, как и многие из просвещенной молодежи и Терреса, интересуется науками, особенную любовь питает к естественным направлениям». «Мы вас слушаем». Обратился Айвелин к тому. «Выводы мои, к сожалению, скромны и туманны». Атольд поднялся, демонстрируя стройную фигуру и прекрасное владение голосом. «Однако могу сказать уверенно, что сражаемся мы с давно неживыми существами, имеющими довольно ограниченный набор возможностей. Дело в том, что их собственных физических ресурсов достает лишь на выполнение простых действий. Таких, как передвижение, нападение, защита. Но сложные формы социального взаимодействия для них невозможны. Кто-то ими руководит. Некромант? Дегориан поднял бровь. Кто-то оживляет мертвая? Некромант, чернокнижник, темный колдун. Как угодно вам будет называть. Этольд развел руками. В мире, где мы воспринимаем ворожбу как древние сказки, кто-то сыскал к ней ключ и распахнул дверь в тёмный и опасный мир. Но я пока не могу понять, где этот неизвестный колдун взял столько... Э, материала для создания своей зловещей армии. Разглядев пристально одежду, что носят Аторхи, могу сказать, что такой не носит ни один из народов нашего мира». Могу предположить лишь, что колдун ведет их к нам из другого измерения, как бы сумасбродно это ни звучало. Хотя допускаю, что этому может быть другое объяснение. У меня от этих рассуждений и вовсе пропал аппетит. Неужели за нами по зимней дороге гнались отряды мертвецов? Вспомнила отвратительную руку, что пыталась вытащить меня из курятника на колесах. Мужчины же, что собрались здесь, были не робкого десятка, и, продолжая то и дело докладывать новые куски в свои тарелки, после непродолжительной паузы вновь загудели, обсуждая лучшие способы уничтожения оторхов от обезглавливания до сожжения. Я же снова поймала на себе пристальный взгляд Этольда, который и вовсе казался теперь неприличным и смущал меня до да нельзя. Мне почему-то казалось, что этой неловкой игрой в гляделки я начинаю совершение страшного преступления. И если Айволин, увлечённый обсуждением ближайших военных планов, вдруг заметит это, то я буду скомпрометирована на веки вечные. Но дальше молодой итеросец сделал и вовсе ужасное. Он воспользовался тем, что за бурным обсуждением ужин потерял остатки порядка, поскольку вокруг короля собрались плотным кольцом все заинтересованные лица, пока я единственная сидела в стороне и завел со мной разговор. Этольд много и с интересом расспрашивал меня о долине, называя ее самым загадочным местом на земле. Делился планами побывать там, когда все уладится». Восхищался нашими сказаниями и даже сказал, что мечтает познакомиться с книгами, собранными веками в библиотеке Великого Дома. Это внимание к моим родным местам и живой интерес к тому, что мне дорого, на долю мгновения согрели мою душу. И я начала рассказывать Этольду о том, как у нас прекрасно, какие у нас живут замечательные люди, какие у нас чудесные дома, какие есть искусные мастера резьбы по камню и дереву и многое другое, пока не обнаружила, что айвалин отстранился от участия в общей беседе и молча смотрит на меня. Спустя мгновение ко мне подошёл Борх и сообщил, что Его Величество обеспокоен тем, что обсуждение военных вопросов могло слишком утомить его невесту и просит проводить её в комнату. Я, скоро извинившись перед Этольдом за то, что невежливо обрываю беседу, проследовала вместе с Борхом к себе. У моей спальни Киллиан откланялся и отправился назад». Только я пересекла порог комнаты и стала расстёгивать пуговицы на платье спереди, чтобы переодеться в более свободную одежду, как в ужасе вскрикнула. Ко мне мягко подошли сзади и плотно обхватили рукой шею. Другой молниеносно приставили нож к горлу.